С другой стороны, мисс Лицития Хокки в отношении наружности менее счастлива одарена. Ей 29 лет, и лицо у нее сильно изрыто оспой. Она немножко прихрамывает, у нее рыжие волосы и легкое косоглазие. Обе девицы отличаются всеми нравственными и христианскими добродетелями. Их условия, конечно, соответствуют тому, чего заслуживают их совершенство. Посылая свою благодарность и свои почтительные приветствия, его преподобие убьют у Кроули, имею честь быть, милостивая государыня, вашей верной и покорной слугой Барбарою Пинкертон. по Поскриптум. Мисс Шарп, о которой вы упоминаете, гувернантка сэра Питта Кроули, баронета и члена парламента, была моей воспитанницей, и я не могу сказать о ней ничего дурного. Правда, она не хороша собой, но мы не в силах руководить предначертаниями природы. Правда и то, что её родители славились дурной репутацией. Отец у неё был художник и несколько раз банкротился, а мать, как я потом узнала к своему ужасу, танцевала в опере. Но всё же у неё значительные дарования, и я не могу сожалеть о том, что взяла её в свой пансион из милости».